Яркой зеленой полосой, Амилек в вдвух со стороны открытого океана шли три огромных белых корабля. На них нет флагов. Но это, конечно, часть ямайской эскадры. Спокойно, — сказал Блат. Мы встретились с ними на рассвете, повернули, и с этого времени они начали погоню. Но так как Рабелла четыре месяца была в плавании, то у нее слишком обросло дно, и она не может развить нужную нам скорость. Уолверстон, засунув огромные руки за широкий кожаный пояс с высоты своего роста, насмешливо взглянул на лорда Джулиан. — Похоже, что вам, ваша светлость, придется еще раз побывать в морском бою до того, как мы разделаемся с этими кораблями, — сказал гигант. — Об этом как раз мы и беседовали, — пояснил капитан Блат. — Я считаю, что мы не можем драться в таких неблагоприятных условиях.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 Неужели ты боишься этого неуклюжего барбадосского плантатора? Что тебя беспокоит? Петр, ты еще ни разу не вел себя так, как сегодня. Позади них крохнул пушечный выстрел. Это сигнал лечь в дрейф. Тем же надушным голосом заметил Блад и тяжело вздохнул. И тут Волверстон вскипел. Да я скорее соглашусь встретиться с бишпом в аду, чем лягу в дрейф по его приказу. Вскричал он и в сердцах плюнул на палбу.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 И гнусная тварь! Нам с капитаном это известно, мы были его рабами!» «Но ведь здесь же я с величайшим достоинством», — сказал его светлость. Волверстон рассмеялся еще пуще, отчего его светлость слегка покраснел и вынужден был повысить свой голос. «Уверяю вас, мое слово кое-что значит в Англии!» — горделиво сказал он. «Так то в Англии, но здесь, черт побери, не Англия!»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 Из этой проклятой юбки ты стал трусом, ты трясешься за нее, а она ведь племянница проклятого бешепа, клянусь Богом, я взбунтую команду, я подниму мятяж. Это все же лучше, чем сдаться и быть прежним в Порт -райле. Их взгляды встретились. В одном был мрачный вызов, в другом притупившийся гнев, Удивление и боль. К черту говорить о чьей-либо сдаче.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 Молча приветствовал ее поклоном. Сдержанно и церемонно она ответила на его приветствие. Что здесь происходит, лорд Джулиан? Спросила она. Как бы в ответ на ее вопрос послышался третий пушечный выстрел кораблей, который она удивленно рассматривала. Нахмурив брови, Рабела Бишеп оглядела каждого из присутствующих мужчин. Они угримо молчали и чувствовали себя неловко. — Это корабли Ямайской эскадры, — ответил ей лорд Джулиан. Но Рабелли не удалось больше задать ни одного вопроса. По широкому трапу бежал Огл, а за ним спешили его канониры. Это мрачное шествие наполнило сердце Рабеллы смутной тревогой. Наверху трапа Оглу прекратил путь Блад. Его лицо и вся фигура выражали непреклонность и строгость. — Что это такое? — резко спросил капитан. Твое место на пушечной палубе. Почему-то ушел оттуда. Резкий окрик сразу же остановил Огла. Тут, с прочно укоренившаяся привычка к повиновению и огромный авторитет капитана Блада среди своих людей, что собственно и составляло секрет его власти над ними. Но канонир усилием воли преодолел смущение и осмелился возразить Бладу. Капитан...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 Он тоже вроде тебя считал, что мы в безопасности, поскольку у нас на корабле имеет Бейшоп. если б ты не был болваном, Огл, мне не нужно было бы объяснять тебе это. Мы будем драться, друзья. — Как мы можем драться? — гневно зарал Огл, пытаясь рассеять впечатления, произведенные на пиратов убедительной речью Волверстона. — Может быть, ты прав, а может быть и нет. Мы должны попытаться, это наш единственный козырь.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 Пит, стоявший рядом с рулевым, повернулся к возбужденному канониру. — С каких-то пор ты стал командовать, Йогл? — Я получаю приказы только от капитана. — На этот раз ты выполнишь мой приказ, или же клянусь с Богом, что ты... — Стой! — крикнул Блад, схватив руку канонира. — У нас есть лучший выход. Он искосо взглянул на приближающиеся корабли и скользнул взглядом по мисс Бишеп и лорду Джулиану которые стояли вместе в нескольких шагах от него арабелла волнуясь за свою судьбу была бледна и полураскрыв рот не спускала взор с капитана Влад. блад лихорадочно размышлял пытаясь представить себе что случится если он убьет огла и вызовет этим бунт кто то несомненно станет на сторону капитана но также несомненно что большинство пиратов пойдут против него тогда они добьются своего И при любом исходе событий Рабелла погибнет. Даже если полковник Бишеп согласится с требованиями пиратов, ее все равно будут держать как заложницу и в конце концов расправиться с ней. Между тем Огл, поглядывая на английские корабли и теряя терпение, потребовал от капитана немедленного ответа Какой это лучший выход! У нас нет иного выхода, кроме предложенного мной. Мы испытаем наш единственный козырь. Капитан Блад не слушал. А взвешивал все за и против. Его лучший выход был тот, о котором он уже говорил Волверстону. Но был ли смысл говорить о нем сейчас, когда люди, настроенные оглом, вряд ли могли что-либо соображать? Он отчетливо понимал одно. Если они и согласятся на его сдачу, то от своего намерения сделать Рабеллу заложницей все равно не откажутся, а добровольную сдачу самого Блада они просто используют как дополнительный козырь в игре против губернатора и майки. — Из-за нее мы попали в эту западню! — продолжал бушевать Огл. — Из-за нее, из-за тебя, ты рисковал нашими жизнями, чтобы доставить ее и Майку, но мы не собираемся расставаться с жизнью.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 Те из вас, кто пострадал по милости короля Якова, поймут меня. Но сейчас в нашем отчаянном положении он бросил взгляд на корабли, почти уже догнавшие Арабелу, и к ним уже обратились взоры всех пиратов. Я готов следовать путем Моргана, пойти на королевскую службу и этим прикрыть вас всех. На мгновение все оцепенели, как от удара грома, И затем поднялось настоящее столпотворение, крики радости, вопли отчаяния, смех, угрозы смешались в единый нестройный шум. Большая часть пиратов все же обрадовалась такому выходу, и радость это была понятна. Люди, которые готовились умирать, внезапно получили возможность остаться в живых. Но многие из них колебались принять окончательное решение пока капитан Блат не даст удовлетворительных ответов на несколько вопросов, главный из которых был задан Оглом. — Посчитается ли бишоп с королевским патентом, когда ты его получишь? На это ответил лорд Джулиан. — Бишопу не поздоровится, если он попытается пренебречь властью короля. Даже если он посмеет сделать такую попытку, офицеры эскадры никогда не поддержат его. — Да, — сказал Огл, — это правда. Однако несколько корсаров категорически возражали против такого исхода. Одним из них был старый волк Волверстон. «Я скорее соглашусь сгореть в аду, чем пойду на службу к королю!» В бешенстве зарал он, но Блад успокоил и его, и тех, кто думал так же, как и он. «То из вас не желает идти на королевскую службу, вовсе не обязан следовать за мной. Я иду только с теми, кто этого хочет».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 Пираты столпились вдоль бортов с чувством недоверия и страха, разглядывая огромные величественные галеоны, подходившие к корабле. Как только Огл покинул квартердек, Блад повернулся к Рабелле Бишеп. Она все время следила за ним сияющими глазами, но сейчас выражение ее лица изменилось, потому что капитан был мрачен, как туча.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 Было совершенно очевидно, что полковник Бишоп тщательно проинструктировал его, как следует обращаться с пиратами. Выражение лица Калверлея, когда он вступил на шкафу Тарабеллы, было надменным, суровым и презрительным. Блад с королевским патентом в кармане стоял рядом с лордом Джулианом,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 Небрежно и даже презрительно кивнул этому еще совсем недавно надменному, а сейчас ошарашенному офицеру. Пит, который сквар Тердека наблюдал за этой сценой, рассказывает в своих записках, что его светлость был мрачен, как поп при свершении казни через повешение. Однако я склонен подозревать, что эта мрачность была лишь маской, которой забавлялся лорд Джулиан. «Имею честь сообщить вам, сар», — надменно заявил он, — «что капитан Блад является офицером королевского флота, о чем свидетельствует патент с печатью лорда Сандерленда, министра иностранных дел его Величества, короля Англии». Капитан Калверлей выпучил глаза, лицо его побагровело,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 «Кто ты такой, черт тебя побери!» — вспылил, наконец, Калверлей. Голос его светлости стал еще более холодным и отчужденным. «Вы дурно воспитанный, сар, как я замечаю. Моя фамилия Уэйт, лорд Джулиан Уэйт. Я посол его величества в этих варварских краях и близкий родственник лорда Сандерленда, полковник Бишоп, должен был знать о моем прибытии». Внезапная перемена в манерах Калверолея при имени лорда Джулиана показала, что сообщение о нем уже дошло до и Майки, и Бишпу было об этом известно. Я полагаю, полковник был уведомлен, ответил Калверолей, колеблясь между сомнением и подозрением. То есть ему было сообщено о приезде лорда Джулиана Уэйда. Но, но на этом корабле. Он виновато развел руками и окончательно смешавший смолк. Я плыл на Роял Мэри. Нам так и было сообщено. Но Роял Мэри была потоплена испанским капером. Я никогда не добрался бы сюда, если б не храбрость капитана Блада, который меня спас. В хаос, царивший в мозгу Кэлверлея, проник луч света. Я вижу, я понимаю, весьма сомневаюсь, в этом. Его светлость.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 — Может быть, вы и проводите к полковнику его племянницу, — сказал Блад Калверлей. Мисс Бишоп также была вместе с его светлостью на Роял мэри Она сможет ознакомить дядю со всеми деталями гибели этого корабля и с настоящим положением дел. Не успев прийти в себя от изумления, капитан Калверлей мог ответить на этот новый сюрприз только поклоном. То же касается меня, — растягивая слова, — сказал лорд Джулиан, — то я останусь на борту Арабеллы до прибытия в Порт-Ройл. Передайте полковнику Бишпу привет и скажите ему, что в ближайшем будущем я надеюсь с ним познакомиться.